И там уже ребёночек наметился, не до меня стало. Ничего, отольются коту мышкины слёзки. У него от рогов голова скоро отвалится. А ты почём знаешь? Да уж знаю. Говорят, папочка даже сдавал анализы на ДНК, чтобы убедиться в своём отцовстве. Да Денис похож на него, как две капли воды».